Глава 30. Филипп Пела тащилась на третий джи. После долгой невесомости даже треть отдавалась в коленях и позвоночнике. А может быть, ныли синяки от страхолюдных перегрузок оставшегося позади боя. Проигранного боя. Филипп стоял в камбузе с миской марсианской рисовой лапши с грибами в руке. Искал, куда присесть, но все места были заняты. Кото пришлось хуже, чем Пэли. Снаряд рельсовой пушки продырявил реактор и расколол корпус от носа до кормы. Большинство известных Филиппу кораблей на том бы и скончались, но марсианский флот строился для боев. В тонкой до прозрачности отрезок секунды Кото зарегистрировал попадание и сбросил сердечник, оставив беспомощную команду выживать на запасных батареях. Шинсакута откололи от группы, загнали и оставили отбиваться от торпед, выпущенных Единым флотом и Церерой. Если бы Рассенант добил Пеллу, Кото так и болтался бы в пустоте. Возможно, с одними мертвецами на борту, когда отказали бы восстановители воздуха, и команде осталось бы задыхаться, цепляясь друг за друга в смертной панике. Но сейчас они все были на Пелле, спали в койках по очереди с хозяевами, Занимали места на камбузе и старательно отводили глаза от ищущего среди них места Филиппа. Его команда тоже была здесь. Люди, с которыми он летал еще до того, как все началось. А Аман, Мирал, Винкс, Карал, Джози. И они тоже отводили глаза. Не больше половины оделись в форму свободного флота. И Кота и Пелла перешли на простую функциональную одежду, какую могла бы носить любая команда да и те, что в форме, закатывали рукава и не застёгивали воротнички. Филипп ощутил на себе собственный хрустящий от свежести застёгнутый под горло мундир и впервые почувствовал себя дурачком, словно ребёнок, нарядившийся в отцовский костюм. Гул разговоров отгораживал его, как стена. Филипп замешкался. Он мог бы просто унести еду к себе в каюту. Они ненарочно его прогоняли. Просто сейчас всем тесно, и проигранное сражение еще соднит. Филипп сделал шаг в сторону коридора, собираясь уйти. Он правда собирался. Но остановился, оглянулся, проверяя, не освободился ли где краешек скамьи, нет ли для него места, и встретил взгляд Мирала. Тот кивнул и со вздохом, как показалось Филиппу, подвинулся, освободив ему место. Филипп не кинулся со всех ног, как маленький, но заторопился, опасаясь, что место займут. Карал сидел напротив Мирала, обоих зажимали с двух сторон незнакомцы: темнокожая женщина со шрамом над верхней губой, худощавый мужчина с татуировкой на шее, пожилая женщина, белые короткие волосы и кривая враждебная усмешка. Один Карал показал, что заметил Филиппа, да и тот только крякнул и кивнул желая как видно, продолжал разговор, начатый до его появления, вещая с заученной непринужденностью пропагандиста. «Кон мискоя нашин сакута. Флот Цереры там навсегда! Земля вне земли!» «Навсегда это долго», — заметил Мирал, уставившись в стол, как в книгу. «Можно думать, что знаешь, на год, два, три года. Абер дальше только дерьмовое гадание!» «Я будущего не вижу», — возразила женщина. «Зато вижу, что сейчас. Квяно?» Филипп отправил в рот ложку пересоленной лапши. Он слишком долго ждал, лапша совсем размякла. Пожилая усмехнулась, словно что-то доказала. Поставила локти на стол так, чтобы видна была татуировка с рассеченным кругом АВП на запястье. Словно на показ выставила. «Я только говорю, может, нам пора где-нибудь пообедать, да?» на Церере, на Энцеладе. Похоже, если мы кому напинали задницу, так соло мичо па, да и то не слишком». «Мы разбили землю», — сказал Филипп. Это было задумано как реплика в сторону, случайный вброс в разговор, а прозвучало пронзительным оправданием даже для его ушей. Слова легли на стол, как непоправимо поломанная вещь. Пожилая женщина тонко ехидно улыбнулась. Или ему это только показалось? Так или иначе, она откинулась назад, убрала локти со стола. И встала, ушла с таким видом, словно доказала своё, что бы она там не доказывала. Коралл кашлянул, покачал головой. «Но при преокупе, Филиппито! С чего бы мне беспокоиться?» С набитым ртом буркнул Филипп. Коралл неопределённо повёл рукой. Из-за всех и каждого. После боя каждый рассказывает своё, так? — Да, — кивнул Филипп. — Бистбьен, я понял. Мирал с кораллом переглянулись. Он сделал вид, что не заметил. Остальные из команды Кото помалкивали. — ой кое! — заговорил Мирал, тронув Филиппа за плечо. — Закончишь? Помоги мне с ремонтом, да? Всё вылавливаю какую-то дрянь между обшивками. Филипп кончиками пальцев отодвинул миску. — Уже закончил. Пойдём, мы. Пеллу покалечило не одним попаданием, а плотным облаком снарядов АТО. Лучше бы прямым. Выше кабины и командной палубы всё было укреплено и выгнуто в расчёте как раз на такое попадание. Снаряд мог сбить кусок обшивки и наделать шуму, но внутри всё осталось бы цело. А так, когда пули потоком рвали борт, вышло хуже. Пострадали крепления маневровых и АТО, датчики и наружные антенны. По всем наружным частям словно прошлись наждаком, счистив всё, что торчало. Их, а то ослепли. Но пробившая защиту торпеда не сработала. Взорвись она, расколола бы корабль пополам. И той старой сучке пришлось бы ждать милости внутриков. Или тонуть в испорченном, её же морщинистой заднице в воздухе. И всё же удар торпеды оказался достаточно силён, чтобы взломать наружную обшивку их ожидала долгая, нудная работа — выискивать все оторвавшиеся осколки. Оставить горсть металла и керамики бренчать между корпусами, когда включатся маневровые, значит напрашиваться на смерть. Поэтому Филипп с Миралом надели скафандры, проверили друг у друга герметичность, баллоны и восстановители и заползли в пространство между обшивками. Марсианские корабли были изящны и упорядочены, Все помечено надписями с датами последнего осмотра и сроками замены. Филипп осветил белым огнем своего фонаря погнутую пластину наружной обшивки и рваную прореху, в которую виднелись звезды. Плоскость галактики сияла над черным, белым и золотистым облаком. Не хочешь, а засмотришься. Совсем другое дело, когда видишь звезды, а не точки на экране филипп всю жизнь прожил на кораблях и станциях но увидеть миллиарды немигающих огоньков собственными глазами ему доводилось только выходя наружу для ремонта или при операциях зрелище всегда бывало красивым а порой и тревожащим но в этот раз оно как будто что-то обещало бесконечное бездна открывалось окружало их нашептывало что вселенная больше чем его корабль больше чем все корабли вместе взятые пусть человечество поднимет свой флаг на 13 сотнях точек это будет даже не одна стотысячная вот империя внутриков за власть над которой они сражаются и умирают еще сотни планет в десятки раз дальше и это меньше ошибки округления в сравнении с тем что смотрела сейчас на него. негохайй филиппито позвал по выделенному каналу умирал давай сюда вроде нашел что-то «Коме! Момент!» Мирал скорчился у силовой подводки к сенсорной установке. Луч его фонаря шарил по внутренней обшивке. На ней блестела короткая яркая царапина. Когда Мирал провёл по ней перчаткой, осталось пятно. Значит, керамика. «Хорош, засранец!» — похвалил Филипп, скользя фонарём вдоль проводки. «Куда теперь?» «По следу!» — бросил Мирал, карабкаясь вниз по трапу из скоб. Доберутся до палады проведут полный осмотр. Есть аппараты, вдувающие азот и аргон во все закоулки корабля и выдувающие все, что в них застряло. Но все, что можно, лучше сделать заранее. И еще, подумалось Филиппу, между обшивками кроме них никого. Пока идет работа, здесь самое уединенное место на всей Пэлли. Побыть одному — достаточная причина продолжать работу. Мирал негромко победно ахнул. Филипп потянулся туда, где примостился его напарник. Мирал, сняв с пояса клещи, занялся поврежденным участком проводки, вытащил осколок и улыбнулся так, что видно было даже сквозь маску шлема. Заноза оказалась не больше ногтя. С одной стороны зазубренная, с другой гладкая. «Большой!» – присвистнув, оценил Филипп. «Сино!» – согласился Мирал. «Оставь, эсо-бастар, доносился бы здесь пулей, да?» «Одним меньше», — сказал Филипп. «Посмотрим, сколько еще найдется». Мирал, сжав кулак, согласился и запихнул осколок в карман. «Знаешь, когда я был твоих лет, пил тогда я. Пил скою, вечно толковавшим, в каких заварухах побывал. Он во многих побывал. Любил подраться, думаю». «Ага». Филипп спустился пониже поводил лучом по чехлу маневрового двигателя он не понимал к чему клонит мирал тот кое говорил когда начинается заварушка это чаще от того что другой ублюдок стыдится соса может и не хочет разбивать себе кулаки но не видит другого выхода чтобы команда не сочла слабаком филипп за своим щитком шлема поморщился может мирал говорит о церере филипп до сих пор иногда тревожил тот случай не само по себе насилие А вспышке унижения от мысли, что девушка из бара его бросила. Ему не хотелось бы на этом останавливаться. «Квеса, с, буркнул он в надежде этим и отделаться. Но Мирал продолжал. «Я только говорю, когда человек чувствует, что потерял лицо, да? Он скажет, чего и не думает, и поступает не так, как хотел бы». «Я как хотел, так и поступал», — подумал, но не сказал Филипп. «И снова поступил бы так же». Но наш Дак пришелся по больному месту, а он уже раз сегодня повел себя, как паршивый мальчишка. Лучше думать своей головой. Только, казалось, Мирал говорил вовсе не о том. «Твой отец, он хороший человек, астер до мозга костей, да? Просто ублюдок Холден для него, как заноза. А всякого войной раз собьют с ног, и Алис потом наговорит лишнего. Нехорошо и неплохо, так устроены люди». «Не принимай близко к сердцу». Филипп застыл, обернулся. «Не принимать близко к сердцу?» Это был вопрос. Требование объясниться. «Да», — сказал Мирал. «Твой отец сказал, не подумав». Филипп направил луч на Мирала. Осветил немолодое лицо в шлеме. Мирал сощурился, поднял руку, заслоняя глаза. «Что он сказал?» — спросил Филипп. Жилье Марку было не то что чистым, безупречным. Стены сияли свежей полировкой. Темные пятна, всегда нараставшие на скобах у двери от прикосновения сотен рук, начисто выскоблены. На мониторе не пылинки. Сандаловый ароматизатор из воздуховода не совсем заглушал запахи дезинфектанта и противогрибкового средства. Даже шарниры койки сверкали в мягком освещении каюты. И сидящий за монитором отец выглядел самим совершенством. Волосы чистые, идеально уложены. Мягкая каштановая бородка подстрижена так аккуратно, что наводила на мысль о подделке. Мундир будто впервые надет. Хрустит от чистоты каждой складкой. Идеально застегнут. Словно своей скрупулезностью и силой воли Марку рассчитывает подтянуть по той же мерке остальную команду. Будто власть Марко над системой концентрировалась в нем самом. Каждый атом на своем месте. С монитора говорил Розенфелд. Филипп уловил слова к любым случайностям, на которых Марко оборвал видео и обернулся к нему. «Да». Филипп не разобрал, что слышалось в отцовском голосе. «Спокойствие, да». Но у Марко имелись сотни разновидностей спокойствия. И не всякое означало, что все в порядке. Филипп Остров вспомнил, что после боя они еще не разговаривали. Пообщался с Миралом», — начал Филипп, скрестив руки и прислонившись к дверной раме. Марку не шевельнулся, не кивнул, не отвел глаз. Под его темным взглядом Филипп чувствовал себя обиженным, терял уверенность, но отступать было нельзя. Не раньше, чем он спросит. Говорит, ты сказал, что это я виноват потому что так и есть». Ответ прозвучал просто и деловито, без горячности, без насмешки и без укора. Но Филиппа словно ударили в грудь. «Ага», — сказал он, — «бьен». «Ты был канониром, и они ушли». Марко хирургически четким жестом развел руками. «Что за вопрос? Или ты хочешь сказать, что ошибся я, решив, что ты справишься?» Филиппу нелегко было вытолкнуть слова из горла. «Не я загнал нас под снаряды, а?» — сказал он. «Канонир я, не пилот. И рельсовой у меня не было, да? У Пинчи Холдена была». Отец склонил голову к плечу. «Я всего лишь сказал, что ты не справился. Теперь ты мне объясняешь, что и не должен был справиться, что так и надо». Эта разновидность спокойствия Филиппу была знакома. «Нет», — сказал он, и поправился. «Нет, сэр». «Хорошо. И то плохо, что ты завалил дело. Нечего теперь скулить». «Да», — сказал Филипп, хотя на глазах у него были слезы. «Я не скулю, я». «Так признай это. Будь мужчиной. Скажи, что завалил дело». «Не я», — подумал Филипп. «Я не виноват» я завалил дело ну и ладно кивнул марко я занят будешь уходить закрой дверь ага ладно филипп не успел отвернуться, а марко уже занялся монитором его голос прозвучал тише вздоха слезы и оправдания для девчонок филипп извини сказал филипп и задвинул за собой дверь он шел узким коридором слушал голоса из лифта голоса с камбуза «Две команды в помещениях для одной, а он сейчас не стерпел бы никого рядом. Даже Мирала. Особенно Мирала». «Он мной прикрывается», — думал Филипп. Так сказал Мирал. Они не удержали Цереру. Потом его оскорбило Па своим уходом. А когда они собрались показать, что со свободным флотом шутки плохи, три «Волка» не сумели завалить сраного росинанта, Марку унизили» а дерьмо сносит против вращения только и всего. И все-таки под ребрами у Филиппа ныло, как от удара. Он не виноват. Он виноват. Он не скулил и не оправдывался. Только вот именно этим он и занимался. Он включил свет в каюте. Его койку грел один из техников. Разбуженный, тот заморгал на свет, как мышонок. — Квеса! — Я устал, — сказал Филипп. «Найди другое место», — посоветовал техник. «У меня ещё два часа». Филипп уперся пяткой в койку, качнул её. Техник, чтобы не перевернуться, выставил руку и стал отстёгиваться. «Ладно», — буркнул он. «Если так устал, ложись на хрен. Бормоча себе под нос, мужчина собрал одежду и вышел. Филипп запер за ним дверь и забрался в койку, не сняв провонявшей потом и вакуумным герметиком формы слезы подступали к глазам, но он их проглотил загнал боль поглубже заставил найти себе другое место марку не прав отец стыдится что упустил холдена джонсона и наоми так сказал мирал мужчины когда стыдятся говорят то чего не думают поступают как не поступили бы с ясной головой не филипп завалил дело Марку ошибся вот и все на этот раз он не прав Слова возникли в голове отчетливо, словно прозвучали. Филипп никогда не слышал от нее этих слов, но произнес их голос матери. Знать бы, в чем еще он не прав.